Большую комнату над кабинетом Макса предназначили для гостей. Это была семейная спальня. А что касается комнаты слева, то на нее я заявила свои права. Она стала моим кабинетом и гостиной. Все были немало удивлены, так как прежде я ни о чем подобном и не помышляла, но дружно согласились, что пора бы уже бедной старушке миссус завести собственную комнатку. Мне хотелось иметь угол, где никто бы меня не беспокоил. В комнате не должно было быть телефона, только большое пианино, крепкий большой стол, удобная софа или диван, стул с высокой прямой спинкой, чтобы печатать на машинке, и одно кресло, в котором можно расслабиться. Больше ничего. Я купила большой стейн и несказанно наслаждалась своей комнатой. Пока я находилась в доме, на моем этаже запрещалось пользоваться пылесосом. И даже если бы поблизости случился пожар, я бы пальцем не пошевелила. Впервые в жизни у меня появился собственный уголок, и я облаженствовала в нем пять или шесть лет, вплоть до момента, когда во время войны дом разбомбили. Не могу понять, почему я никогда больше не устраивала себе кабинета. Наверное, потому что привычка работать за обеденным столом или на углу умывального столика слишком въелась в меня. Дом номер 48 по Шеффилд-Террас оказался счастливым домом. Я почувствовала это, едва переступив порог. Наверное, человек, выросший в особняке с большими комнатами, подобном Эшфилду, всегда испытывает тоску по простору. Мне доводилось жить в очаровательных маленьких домиках. Оба дома на Кэмпден-стрит и конюшеной были небольшими, но я никогда не чувствовала себя там безоговорочно удобно. И дело вовсе не в мании величия. Можно иметь небольшую, но очень элегантную и дорогую квартиру. А можно, гораздо дешевле, снять дом сельского священника, огромный, обветшалый, готовый вот-вот развалиться. Дело в ощущении простора, возможности расправить плечи. Кстати, если вам самой приходится делать уборку, то приводить в порядок большую комнату гораздо легче, чем вытирать пыль во всех закуточках и со множества предметов мебели в маленькой комнатушке, где к тому же постоянно натыкаешься на чей-нибудь задний фасад. Макс не отказал себе в удовольствии соорудить у себя в кабинете новый камин. Причем строительством руководил лично. На Ближнем Востоке ему так часто приходилось иметь дело с очагами и дымоходами из обожженного кирпича, что он считал себя докой в этой области, хотя приглашенный специалист мистер Уизерс к его проекту отнесся скептически. «С каминами и дымоходами никогда ничего не угадаешь наперед», — сообщил он. «Все делаешь по правилам, вроде должны работать нормально, а они не работают». «Что же до этого вашего, то он и придуман-то против правил, должен вам сказать», — заявил он Максу. «Делайте точно, как я говорю», — ответил Макс, — «и вы увидите». К великому огорчению мистера Уизерса он действительно увидел. Камин Макса никогда не дымил. В каминную доску Макс вмонтировал один из знаменитых ассирийских кирпичей с клинописной надписью — который стал как бы предупредительным щитом, оповещавшим берлога археолога, частное владение. Единственное, что беспокоило меня на Шеффилд-террас, это какой-то запах в нашей спальне. Макс его не чувствовал, и Бесси считала, что я все придумываю. Но я твердо стояла на своем, пахнет газом.